Золотарями. И сколько в этой пропорции от политика, а сколько от золотаря, вычислить сплошь и рядом невозможно. Так вот, запомните, что я скажу, как о ч е наш, ь н или р а з ы с к н у инструкцию. А в отчете, направленном государю, не было ни словечка о п р и с н о п а м я т н о м майоре х а д д а к и и его роли в событиях. Английский пароход, зафрахтованный для перевозки оружия, точно был. И злодейское покушение бомбистов на императора Франца Иосифа было. И все остальное было. А вот только без малейшего следа британского майора. с е р ы сами все это придумали в лютой злокозненности своей. Сами притворяли в жизнь. А майора никакого не было. Приснился вам майор. Я приказываю... «Вам так считать, понимаете? Боже, вас упаси, хоть единому человеку заикнуться, что майор был! Но позвольте! м и л ы й мой Алексей Воинович!» — глухо сказал Герасимов, глядя ему в глаза. «Запомните накрепко. Политики и золотари. Главным образом золотари. Я не хуже вас помню все кривды и пакости, учиненные нам Англией за последние 200 лет. «Если бы все зависело от меня, я с превеликим удовольствием закатал бы этого майоришку в какой-нибудь Нерчинск, чтобы побегал с тачечкой, и не его одного. Однако в самом скором времени состоится высочайший визит. К нам прибудет его величество Эдуард VII, король английский и м п е р а т о р индийский, родственник нашего обожаемого монарха. Политика – Алексей в о й н о в и ч совершила очередной прихотливый зигзаг. Намечено тесное сближение Российской империи и Великой Британии. Такова воля монарха, коему мы все присягали на верность. Как же в этой ситуации представлять государю отчет, где подробно описаны английские козни, направленные на столь подлую и грандиозную провокацию? Никак невозможно. Но ведь это означает, что мы скрываем что-то от государя. «Ничего подобного», — медленно покачал головой полковник. «Мы просто не стали доводить до Его Величества то, что ему в данных условиях было бы крайне неприятно читать. Вот и все. Политикас, вы должны освоить эту науку». «Что же, все было напрасно?» — сумрачно спросил Бестужев. «А вот уж нет, голубчик мой», — усмехнулись хитрые татарские глаза. «Мы все-таки тайная полиция, а потому...» «Ничего не вправе забывать. в Голову могу прозакладывать, что к вашему чертову майору еще явится когда-нибудь некий приличный господин, отыщет его среди британских туманов и обязательно напомнит о некоем документе, собственноручно написанном майором в старинном граде Кайзербурге. Но это уже другая история, и не нашего у м а д е л а Наша задача сейчас иная». Забыть, что клятый майор вообще существовал на свете. Знаете, у Конфуция мне попалась как-то примечательная фраза. Даже страж у ворот может иметь свое мнение. Но кого интересует мнение стража у ворот? Это ведь о нас, милый мой Алексей Воинович. Мы с вами и есть не более чем стражи у ворот, цепные псы самодержавия. А ведь неплохую формулировочку придумали господа революционеры. Лично я не вижу в ней ничего обидного, а тем паче унизительного. Ну, что будет с богатым хозяйством бестолкового цепного пса? Вмиг растаскают, вздохнул он. Я могу на вас полагаться? Теперь, когда вы знаете мои мотивы. Бестужев молчал. Сейчас в знакомом кабинете, где за окном задувал осенний петербургский ветерок Сном казалось вообще все происшедшее И старинные здания Левенбурга И самая красивая, самая опасная в его жизни женщина Которую ему предстояло вспоминать всю оставшуюся жизнь И тягостные поиски разгадок И змеиный взгляд короля террора Что-то бесповоротно сломалось в его душе «Быть может, это и называется взрослеть?» «Вы можете быть во мне совершенно уверены, господин полковник», сказал он решительно и тихо, слово офицера. И все, что теперь было не более чем тягостным сном, с этими словами отодвинулось в невозвратную даль. Красноярск, 2001 год.